Глава 9. Отвлекайтесь от неразумного поведения, а не избегайте трудностей. дизере очень хочет преодолеть страх болезней, передающихся через кровь. С тех пор, как она начала избегать всего, что может содержать хотя бы молекулу крови, она обнаружила, что избегает почти всего. Если ей приходится коснуться чего-либо, что может содержать кровь, например, мусорного ведра, кто-то мог выбросить туда бинт, Она крепится, стиснув зубы и пытается отвлечься, вспоминая тексты любимых песен. Она даже тщательно отслеживает все, к чему могла прикоснуться по пути в душ. В попытках использования ЭПР Дизере обнаружила, что даже легкие дела быстро выбивают ее из колеи. Она злится на себя за слабость. Иногда это заканчивается тем, что Дизере называет себя глупой и никчемной. Вместо того, чтобы выкладываться в экспозиции, она иногда... Просто рассказывает по дому, обзывает себя из досады, говорит, что лучше бы она вообще не рождалась, после чего начинает рыдать. Не нужно зацикливаться на нежелательных мыслях. В прежние времена мы, специалисты по нежелательным мыслям, верили в эффективность остановки мыслей, то есть в буквальном смысле стремление не дать себе переживать мысли. Стратегии варьируются от щелкания резиновой лентой на запястье каждый раз, когда возникает нежелательная мысль, до четкого представления знака «стоп» при появлении такой мысли. Теперь мы понимаем, что из-за чрезмерных усилий по предотвращению нежелательных мыслей они звучат еще громче. Попробуйте не думать о розовом слоне, и вы поймете, что к чему. Что еще интереснее, выяснилось, что мозгу не особенно хорошо удается изымать или удалять мысли, зато он способен усиливать их. Попытки не думать о плохом, как правило, усугубляют ситуацию с нежелательными мыслями, поскольку мы упрочиваем их своими усилиями. Если вы боретесь с нежелательными мыслями, вам, вероятно, уже оказывали медвежью услугу даже психотерапевты, советовавшие просто перестать думать об этих вещах. Но легче сказать, чем сделать. В то же время даже когда мы прекрасно понимаем, как реагировать на мысли, мы иной раз слишком мудрим и потому путаем отсутствие остановки мышления с акцентом на зацикливание на нежелательных мыслях. Неотступное следование за мыслями и чувствами при экспозиции безусловно может быть грамотным подходом, но если мы будем уделять слишком много внимания мыслям и чувствам, вышедшим из-под контроля, это также может создать проблему, особенно если мы склонны к эмоциональной дисрегуляции. Здесь следует провести границу между осознанием того, о чем вы думаете, и блужданием в мыслях. Блуждать в мыслях значит полностью отождествлять с картинками в уме, не уметь распознавать в них фантазии. Когда видишь сон, кажется, будто все это вполне осмысленно, даже если скачешь на горном козле по торговому центру, который закрылся много лет назад. Когда просыпаешься и понимаешь, что все приснилось, невольно удивляешься тому, что принял происходящее за чистую монету. Большую часть времени, когда мы бодрствуем, мы поглощены мыслями, как негативными, так и позитивными, грезами наяву. Некоторые особенно склонны идти на поводу у фантазий, поэтому им, возможно, придется намеренно уводить внимание от мыслей. Если ум велит вам причинить себе боль, то направлять внимание на эти мысли, возможно, неразумно. Вы можете увлечься историей, похожей на сон, и погрузиться с головой в ее сюжет. В таких случаях лучше ненадолго отвлечься и обратиться к внутреннему миру позже, когда к вам вернется душевное равновесие. Грамотное отвлечение внимания. Отвлечение внимания также может играть ключевую роль в экспозиционной терапии, когда оно используется специально для расширения внимания. Например, если вы в качестве экспозиции подвергаете себя загрязнению и внимательно следите за тем, где находится рука и к чему она прикасается, тогда при попытке вспомнить любимый фильм вы можете лишиться ясного ощущения контакта. Однако руминации о том, чего вы коснулись и к чему еще прикоснетесь, также уводят от восприятия текущего момента. Чтобы успешно противостоять нежелательным мыслям при экспозиции, Нужно целиком погрузиться в переживания здесь и сейчас. Вам просто не удастся одновременно внушать себе, что вы не практикуете экспозицию, и практиковать ее. Вы можете открыться, чтобы отмечать для себя прочие события, происходящие в комнате, потому что продолжаете воспринимать их. Вы даже можете вести беседу, продолжая до некоторой степени отслеживать мысли и чувства на тему заражения. Наконец... Отвлечение поможет отстраниться от руминаций и других ментальных ритуалов. Если вы жуёте жвачку мыслей, то можете попытаться выяснить, безопасна ли экспозиция и приемлемы ли ваши мысли. Возможно, вы постоянно занимаетесь мысленным повторением и подсчетом или анализируете мысль другим способом. Иначе говоря, стремление навести порядок в голове может быть таким же навязчивым, как и мытьё рук. Так что просмотр любимого фильма с реальным направлением на него внимания помешает запомнить порядок, в котором вы прикасались к зараженным предметам. На самом деле, как ни удивительно, отвлечение может быть экспозицией. Это особенно актуально, когда вы сосредоточены на задаче сохранять бдительность в качестве стратегии безопасности. Анализ эгосинтонических и эго мыслей. Еще одна важная граница, которую следует провести при обсуждении отвлечения в противовес избеганию, это различие между эго-дистоническими и эгосинтоническими мыслями. В первой главе мы уже говорили, что эгодистонические мысли не соответствуют нашей предполагаемой идентичности. Нам непонятно, почему они у нас возникают, и мы считаем их навязчивыми и несовместимыми с тем, что окажется разумным ходом мыслей. В некотором смысле. Осознание того, что у нас возникают навязчивые эгодистонические мысли, предполагает наличие рационального ума, наблюдающего за происходящим и реагирующего с тревогой. Эгосинтонические мысли, напротив, кажутся соответствующими тому, кто мы есть, имеют для нас смысл, даже когда они очень сумрачные и способны привести к нездоровому или вредному поведению. Эгосинтонические мысли могут восприниматься как нежелательные. Они делают нас несчастными. Мы хотели бы, чтобы их не было. Не будучи навязчивыми, вы ожидаете их присутствия с учетом чувств в данный момент. Если у вас возникают мысли о ненависти к себе или о причинении вреда себе либо другим, которые кажутся вам вполне разумными, это наводит на мысль о дефективности объекта, который вы используете, чтобы отличать полезные мысли от бесполезных. Обычно мы в той или иной мере можем видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, но когда ум загроможден нежелательными мыслями и сильными эмоциями, способность к объективности может притупиться. Другими словами, лучше не сосредотачиваться на вредных эгосинтонических мыслях, потому что они могут привести к неразумному поведению, даже если мы это не осознаем. Выявление и устранение когнитивных искажений, помогающих рационально реагировать на мысли, И использование навыков осознанности для уменьшения эмоциональной перегрузки немного похоже на очистку ментальных линз. Итак, мы не хотим отвлекаться, чтобы убежать от эгодистонических мыслей, когда понимаем рассудком, что, открывшись им в экспозиции, сделаем их более терпимыми и менее угрожающими. Это важно для методов лечения, построенных на экспозиции, хотя смешивание внимания и смещение фокуса также могут быть полезны. Но мы также не хотим оставаться поглощенными эгосинтоническими мыслями, которые могут вызывать плохое отношение к себе и другим, либо поведение, несовместимое с нашими ценностями. Вот таблица, которая поможет определить различия между полезным и бесполезным отвлечением. Бесполезное отвлечение. Пытаться не испытывать нежелательные чувства и не иметь нежелательные мысли намеренно, открываясь страху в экспозиции. Полезное отвлечение. Отвлекать ум от других предметов, когда эгосинтонические мысли о ненависти к себе или причинении вреда себе слишком сильны, чтобы вы могли ясно мыслить. Бесполезное отвлечение. Заполнять каждый свободный момент бессмысленной задачей, лишь бы не оставаться один на один с мыслями и чувствами. Полезное отвлечение. Давать уму какое-нибудь занятие, когда пытаешься сопротивляться ментальным ритуалам. Бесполезное отвлечение. Избегать или откладывать задачи из страха не выполнить их идеально. Полезное отвлечение. Несмотря на дистресс, отмечать в такие моменты различные области внимания, а не только то, что беспокоит. Бесполезное отвлечение. Отвлекаться на то, что не приносит никакой пользы, а лишь ввергает в состояние оцепенения. Полезное отвлечение. Отвлекаться на то, что существенно дополняет опыт и соответствует ценностям. Найдите минутку, чтобы обдумать нежелательную мысль, которая традиционно вызывает у вас дистресс. Какими бесполезными способами вы отвлекаетесь от этой мысли? Какими грамотными способами вы отвлекаетесь от этой мысли? Как вы определились с границей между бесполезным и грамотным отвлечением внимания? Что вы считаете особенно полезным отвлечением или добавляющим ценности вашему опыту? Каким нежелательным мыслям и чувствам вам было бы полезно противостоять и не отвлекаться от них? Какие нежелательные мысли и чувства приводят вас к бесполезному или неразумному поведению?